глава 27 дарья крикнула мэри понтер склонился к ней явно недоумевая о причинах ее расстройства но мэри проигнорировала его и позвала дарию снова аспиранка с озабоченным видом кинулась к ней что случилось спросила она со смятением в голосе подразумевающим что я натворила мэри отступила от холодильника так чтобы дарья могла заглянуть внутрь и устремила на него обвиняющий перст. «Я оставляла здесь два контейнера с образцами», сказала Мэри. «Где они?» Дарья покачала головой. «Я ничего не брала. Я вообще этот холодильник не открывала с тех пор, как вы уехали в Рочестер». «Это точно?» спросила Мэри, пытаясь прогнать панику из своего голоса. «Два контейнера для образцов, оба матовые, оба подписанные красным маркером». Второе августа. Эту дату она будет помнить до конца жизни. И воган 666 шестьдесят А, да, сказала Дарья. Я как-то видела, когда работала по Рамзесу, но я их не трогала. Вы совершенно в этом уверены? Да, абсолютно. А что случилось? Мэри пропустила вопрос мимо ушей. Кто имеет доступ к холодильнику? Спросила она, хотя уже знала ответ. «Я», — сказала Дарья, «Грэм и остальные аспиранты, преподаватели, профессор Ремтула и, наверное, уборщики, все, у кого есть ключ». Уборщики. Мэри видела уборщика в коридоре первого этажа непосредственно перед... перед тем, как на нее напали. И... «Боже, как я могла быть такой дурой?» «Не нужно быть профессором генетики, чтобы понять...» что нечто, помеченное именем жертвы, числом зверя и датой изнасилования... «Это то, что тебе нужно». «Это было что-то важное?» – спросила Дарья. «Материалы по странствующему голубю?» «Вот это вот долбаный странствующий голубь!» – заорала она, с грохотом опуская контейнера на стол. Транслятор Понтера пискнул. «Мэри!» – тихо произнес он. Мэри сделала глубокий вздох и медленно выпустила воздух. Ее всю била дрожь. «Профессор Воган», — сказала Дарья. «Я клянусь, я не...» «Я знаю», — сказала Мэри уже более спокойным голосом. «Я знаю». Она посмотрела на Понтера, лицо которого выражало чрезвычайное беспокойство, и на Дарию, которая была откровенно напугана. «Простите меня, Дарья, просто...» «Просто это были уникальные образцы. Незаменимые». Она чуть пожала плечами, все еще злясь на себя, но пытаясь не подавать вида. «Я не должна была оставлять их здесь». «Что это было?» – спросила Дарья. Любопытство в ней пересилило страх. «Ничего», – ответила Мэри, качая головой и направляясь к двери, даже не оглянувшись, чтобы посмотреть, идет ли Понтер за ней. «Вообще ничего». Понтер нагнал Мэри в коридоре и тронул за плечо. «Мэри!» Мэри остановилась и на секунду прикрыла глаза. «Я скажу тебе», – проговорила она, – «но не сейчас». «Тогда давай уйдем отсюда», – сказал Понтер. Они с Мэри двинулись к лестнице. По дороге вниз им встретился уборщик в синем комбинезоне, шагающий вверх через две ступеньки и Мэри показалось, что сердце сейчас выпрыгнет у нее из груди. Но нет, нет, то был Франко, она его знала довольно хорошо, и Франко был итальянцем, с карими глазами. «О, профессор Воган!» – сказал он. «Я думал, вы уехали на весь год!» «Так и есть», – ответила Мэри, пытаясь совладать с голосом. «Просто заехала в гости». «Ну, тогда всего хорошего!» – сказал Франко и пошел дальше. Мэри выдохнула и продолжила спуск. Она вышла из здания. Понтер следовал за ней по пятам. Они пошли к машине Мэри, но в этот раз она сделала большой крюк, чтобы не идти мимо сходящихся стен, у которых произошло нападение. Наконец, они добрались до парковки. Сели в машину, внутри было жарко, как в аду. Обычно летом Мэри оставляла стекла самую малость приспущенными, а на дворе все еще было лето. Осень официально начнется только 21 сентября, но в этот раз забыла, слишком много всего всколыхнулось у нее в голове от возвращения в Торонто. Понтер моментально вспотел, он терпеть не мог жару. Мэри завела машину. Она нажала кнопку опускания стекол и включила кондиционер на полную мощность. Через минуту он начал изрыгать холодный воздух. Так они и сидели в машине стоящий на парковке с включенным двигателем, пока Понтер не спросил. «Итак?» Мэри снова подняла стекла, боясь, что их услышит кто-нибудь, проходя мимо. «Ты знаешь, что меня изнасиловали», — сказала она. Понтер кивнул и легонько коснулся ее руки. «Я не сообщила о преступлении», — сказала Мэри. «Без компаньонов и архивов алиби», — сказал Понтер. «В этом не было особого смысла. Ты говорила, что в вашем мире многие преступления остаются нераскрытыми. Да, но... у мэри перехватила горло, и она замолчала, пытаясь совладать чувствами. Но я не подумала о последствиях. На этой неделе в кампусе снова кого-то изнасиловали. Возле Фаркуарсон Билдинг, того здания, где мы были. Глаза Понтера расширились. И ты считаешь, что это был тот же самый? «Невозможно сказать с уверенностью, но...» Она не договорила, но Понтер определенно понял ее мысль. «Если бы она сообщила об изнасиловании, возможно, преступника схватили бы прежде, чем он надругался бы над тем то еще». «Ты не могла предвидеть, что все так случится», — сказал Понтер. «Очень даже могла», — резко ответила Мэри. «Ты знаешь, кто вторая жертва?» «Нет, об этом не сообщают. А что?» Ты должна освободиться от этого бремени, а это возможно лишь путем прощения. Мэри почувствовала, как затвердела ее спина. — Я бы не смогла смотреть ей в глаза, — сказала она, после того, чему я позволила случиться. — То была не твоя вина, — сказал Понтер. — Я собиралась сделать то, что должна была, — сказала Мэри. — За этим я и приехала сюда, в кампус. Я хотела передать улике в полицию. «Они были в пропавших контейнерах?» Мэри кивнула. В машине к этому времени уже стало совсем холодно, но она не выключала кондиционер. Она должна страдать. Она этого заслужила. Не дождавшись от Мэри продолжения, Понтер сказал. «Если ты не можешь попросить прощения у других жертв, тогда ты должна простить сама себя». Мэри немного подумала над этим, а потом, ни слова не говоря, переключилась на заднюю передачу и начала выезжать с парковочного места. — Куда мы едем? — спросил Понтер. — К тебе домой? — Не совсем, — сказала Мэри, разворачивая машину и направляя ее к выезду с парковки. Мэри вошла в деревянную исповедальню, встала коленями на специальную подушечку и перекрестилась. Маленькое окошко в стене, отделяющее ее от священника, открылось, и она увидела профиль отца Калдиката, вырисовывающийся на фоне деревянных планок. «Простите меня, отче», — сказала Мэри, — «ибо я согрешила». У Калдиката был легкий ирландский акцент, хоть он и прожил в Канаде уже 40 лет. «Как давно ты последний раз исповедалась, дочь моя?» В январе. Восемь месяцев. Расскажи мне о твоем прегрешении. Его тон остался нейтральным. Не содержал ни упрека, ни осуждений. Мэри открыла рот, но слова не шли. Через некоторое время священник подбодрил ее. Дитя мое. Мэри сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Я... Я... Меня изнасиловали... Некоторое время Калдик отмолчал, по-видимому, раздумывая о том, как повести дальнейший разговор. «Ты сказала, изнасиловали?» «На тебя напали?» «Да, отче». «И ты не давала согласия?» «Нет, отче». «Тогда, дочь моя, на тебе нет греха?» Мэри почувствовала, как что-то сжимается у нее в груди. «Я знаю, отче, не в этом мой грех». — А, — сказал Калдикат, словно ему все стало ясно. — Ты... ты забеременела? Ты сделала аборт, дочь моя? — Нет, нет, я не забеременела. Калдикат подождал, не продолжит ли Мэри говорить, но она молчала, и он заговорил сам. — Это случилось благодаря противозачаточному средству? Наверное, в подобных обстоятельствах... Мэри действительно глотала таблетки, но с этим она примирилась давным-давно, и все-таки ей не хотелось лгать священнику, так что она очень осторожно подбирала слова. «Это не тот грех, которым я хочу исповедаться», – тихо произнесла она. Потом снова вздохнула, собираясь силами. «Мой грех в том, что я не сообщила о преступлении в полицию». Мэри услышала, как скрипнула под там скамья, – «Господь знает о нем», — сказал он. «И Господь покарает того, кто сделал это с тобой». Мэри закрыла глаза. «Насильник напал снова. По крайней мере, я подозреваю, что это был тот же самый человек». «О!» — сказал Калдикат. «О!» — подумала Мэри. «О!» — и все. «Неужели это и все, что он может?» Но отец Калдикат продолжал. «Ты зажалеешь о том, что не заявила в полицию?» Этот вопрос был, вероятно, неизбежен. Раскаяние было частью пути к отпущению. И все же голос Мэри дрогнул, когда она ответила. «Да». «Почему то не заявила, дочь моя?» Мэри задумалась. Она могла бы сказать, что просто была слишком занята. Это было бы почти правда. Изнасилование произошло вечером накануне отъезда в Садбери. Но она приняла решение до того, как Рубен монтего и позвонил в поисках специалиста по неандертальской ДНК. «Я была напугана», — сказала она. «Я рассталась с мужем. Я боялась того, что они со мной сделают, что будут говорить про меня, про мои моральные устой если дело дойдет до суда». «Однако кто-то другой пострадал из-за твоего... твоего бездействия», — сказал Калдикот. Слова священника напомнили ей о лекции по искусственному интеллекту, которую она прослушала несколько месяцев назад. Лектор из лаборатории робототехники Массачусетского технологического говорил об азимовских законах робототехники, первый из которых звучал как-то вроде «робот не может навредить человеку или позволить, чтобы из-за его бездействия человеку был нанесён вред». И Мэри пришло в голову, что мир мог бы быть гораздо лучше, если бы люди тоже жили по этим законам. И все же, как много принципов, которыми она руководствовалась в жизни, призывают к бездействию. Большинство из десяти заповедей призывают тебе не делать того или этого. Грех Мэри состоял в преступном небрежении. И все-таки Калдикат, скорее всего, скажет, что это грех простительный, не смертный. но Но что-то внутри Мэри в самом деле умерло в день, когда это случилось. И она была уверена, что то же самое произошло и с новой жертвой чудовища, кем бы она ни была. «Да», — сказала наконец Мэри, тихо, почти не слышно. «Кто-то пострадал из-за того, что я ничего не сделала». Она заметила, как силуэт Калдиката сдвинулся. «Я мог бы наложить эпитимию молитвы и чтение Библии во искупление». «Но...» Голос священника затих, явно предлагая Мэри закончить мысль. И Мэри кивнула, наконец, готовая озвучить решение, к которому уже пришла. «Но единственным правильным решением будет пойти в полицию и рассказать им все, что я знаю». «Ты сможешь найти в себе силы для такого шага?» – спросил Калдикон. «Я постараюсь очень, но улики, которые я сохранила после изнасилования...» Они пропали. Тем не менее, у тебя есть информация, которая может помочь. Но если ты хочешь иную епитимью... Мэри снова закрыла глаза и помотала головой. Нет, нет, я пойду в полицию. В таком случае, сказал Калдикот, Бог, Отец наш всемилостивейший, примирился с миром через смерть и воскресение Сына Своего и не спослал Святой Дух во искупление грехов. Мэри вытерла слезы, а Калдикот продолжил. «Через это церковное таинство да наградит тебя Бог покоем и прощением. Отпускаю тебе грехи твои». И хотя самое трудное было еще впереди, Мэри ощутила, как ослабевает давивший на нее груз. «Во имя отца...» «Она пойдет сегодня. Прямо сейчас. И сына...» «Но она не пойдет одна» и Святого Духа. Мэри перекрестилась. Аминь, сказала она.